Тешка чинно села на бревно, расправила складки на косаточку, это такое ласковое слово, означает «швалбе», хоть Корнелиус на узкую черную птицу вроде был не похож. На косаточку поглядывала как бы искоса. Московитки нежности на людях не признают. В мужчинах уважают строгость, галантность же почитают за слабость характера, поэтому фондор над своей возлюбленной отвернулся. Обед подождет, сейчас недосуг. Со Стешкой поручику исключительно повезло. И в смысле диспозиции, и в разных прочих смыслах. Стешкин муж, пока не угорел в бане, был в немецкой слободе пожарным ерыгой, следил, чтобы иноземцы костров не жгли и печные трубы чистили. Когда молодка овдовела, то так на кукуе и осталось. Жила лучше, чем при своем ерыге. Потому что, оказалось, мастерица была швейка, шила местным матронам рубашки, сорочки, чулки, платки из батиста. Дом построила на слободской границе, на русской манер, но чистый, светлый. У Корнелиуса нынче рубахи были одна белее другой, тонкого голландского полотна, воротники кружевные, крахмальные, да и сам всегда накормлен, обгрет, обласкан. «У стежки дома хорошо». Печь сине-зелеными изразцами, окна из косых кусочков, слюды весело подкрашенных, так что в солнечный день по стенам мечутся разноцветные зайчики, как в католическом храме. Лавки деревянные, но покрыты пестрыми лоскутными салфетками, а на лавки лавке перина лебяжьего пуха. Специально для корнеюшки, чтобы ему удобней трубку курить, хозяйка завела и немецкое резное кресло. Да к нему скамеечку ноги класть. Сама сядет рядом на пол, голову на колено пристроит и давай песни напевать. Чем не парадиз, особенно когда после купидоновых утех, а перед тем еще была баня с холодным медом, вишневым или клюквенным. Говоря по справедливости, имелись и в русской жизни свои приятные стороны. А вернее так, если женщина захочет сделать жизнь мужчины приятной, то добьется своего хоть бы даже и в Москве. Дава звала Корнелиуса поселиться у нее совсем, но он держался, отговаривался службой, мол, должен жить при цейхгаузе. Стешка непонятного слова пугалась и на время отставала, но потом подступалась опять. Дело-то было не в цейхгаузе. гаузе. фон фондорн прирасти к сладкому житью, порастратить злобу, питавшую его решимость своими жгучими соками. Что дело закончится, женить бы и этого не страшился. Слава богу, русские законы на сей счет строги. Православный за бусурмана замуж нельзя. А чтоб фондорн перекрестился в греческую веру, московиты не дождутся. Стежка-то, поди, сама охотно в католичество перешла, да только тут за такие дела можно и на костер угодить. Хотя, кто ее знает, возможно, и не перешла бы даже ради косаточки. Уж очень набожно. Всякий раз перед тем, как с поручиком на лавку лечь, Стежка снимала на тельный крестик и, попросив у Богородицы прощения, закрывала икону с навесочкой. Так полагалось по русскому обычаю. На следующий день после греха в церковь войти не смело, молилась перед входом вместе с блудницами и прелюбодеями. Мальчишки и невежи показывали на таких пальцем, смеялись, а, тежка, а стежка только земно кланялась, терпела. Женщины в московии вообще безмерно терпеливы. Мужья их бьют, держат в заперти, гостям не выпускают, за стол не сажают — Говорят, сама царица, если захочет и наземных послов посмотреть или позабавиться комедийным действом, вынуждена подглядывать тайком через особую решетку, да и это почитается за небывалую вольность. За измену муж вправе жену убить до смерти, и ничего ему за это не будет. Другое дело, если сам супругу кому временно отдаст в счет неуплаченного долга, такое не возбраняется. А что бывает с бабой, если на мужа руку подымет, Корнелиус уж видел. Московский суд на расправу скор и наказание самые страшные, хоть бы даже и засущий пустяк. Один писец из иноземского приказа, Сенька Кононов, фон Дорн у него в свое время грамотку накормления получал, оплошно пропустил букву в царском титуловании. За это ему, согласно уложению, правую руку до запястья долой, не без чести великого государя. А обрубок загнил, пошел к Антоновым огнем, Так и помер несчастный сеньков в воплях и страшной муки. Или был мушкетер из лучшей в полку первой роты, которую допускают охранять улицы во время царских выездов, именем Яшка Ребров. Без злого умысла по случайности выронил мушкет в карауле у спасских ворот. Мушкет новейшей конструкции с кремневым замком от удара о камень взял и выпалил. Вреда никому не было, пуля в небо ушла... А все равно государственное преступление в близости от высочайшей особы из оружия палить. Так Яшкову вместо того, чтобы выдрать за нерадивость или в карцер на три дня усадить, отдали палачу. Правую руку и левую ногу отрубили, парню, живи теперь как хочешь». Поначалу Корнелиус только ужасался безумной строгости московских законов, но по прошествии времени стал примечать, что люди как-то ничего приспосабливаются, и законы эти нарушают много чаще, чем в Европе, где суд с человеческим несовершенством много снисходительней. И пришел поручик к умозаключению. «Когда предписания закона непомерно суровы, человек исполнять их не станет, найдет обходной путь, на всякую силу отыщется хитрость». Просочится вода через камень, а трава прорастет через кирпич. Чему-чему о хитрости и продошливости у московитов можно было поучиться. Взять хоть самое обычное незлодейское преступление, когда кто в долги и леса отдать не может. В Москве за это должника хватают и ставят на провеж. Лупят час за часом, с утра до обеда, батогами по лодыжкам, пока не взвоят и не побежит сам себя в кабальнике продавать, лишь бы от муки избавиться. За годы военной службы фондорн столько раз в невозвратных долгах увязал, что если б жить по русскому обычаю, давно уж запродался бы на галеры, цепями греметь да веслами ворочить. Так-то оно так. Но москвичи, кто подогадливее, за день перед тем, как направешь идти, заглянут на палашевку, где палачи живут, да поклонят скату деньгами или сукном, и тот дает за подношение кусок жести, положить заглянище. Тогда ничего, можно и под батагами постоять». И женщины, если есть характер и голова на плечах, себя в обиду сильно не дают. Полковник Лебенау со смехом рассказывал, как княгиня Кучкина от постылого и лютого мужа избавилась. Шепнула в царском тереме, будто князь знает заговор волшебный, как подогренную боль одолеть. А царь как раз, а царь как раз поддагрей маялся, который день с замотанной ногой в кресле сидел, плакал от злости.